Глава 21. Что случилось? Спрашиваю и холодею от напряжения. Вид Суворова пугает меня. Уже сильно жалею, что подбила Дашу пойти на эту вечеринку. Дурацкая была идея. Идем. Коротко бросает парень. Разворачивается и направляется на противоположную сторону палубы. А мне не остается ничего другого, кроме как броситься следом за ним. Объяснять он явно ничего не намерен. Что же могло произойти? Музыка позади нарастает, кто-то сильно прибавляет громкость, и я невольно зажимаю уши ладонями. Звук настолько сильный, что, кажется, от него внутри все начинает вибрировать. Суворов ускоряет шаг, и мне приходится чуть ли не бежать, чтобы за ним успеть. К счастью, чем дальше мы удаляемся от веселья, тем тише становится музыка. «Теперь мы в расчете», — вдруг заявляет Артем. «Что?» — роняю, не понимая, о чем он, и повторяю, «Где Даша?» Парень вдруг отходит в сторону, и я понимаю, что обращался он не ко мне. Застываю от шока. Пару секунд назад мощная фигура Суворова скрывала другую, не менее массивную и крупную. «Мы в расчете». «Теперь понятно. Расчет — это я. Стоит Суворову шагнуть к противоположному борту, как вижу прямо перед собой грома. Тот окидывает меня многозначительным взглядом. Ухмыляется. «Как парень тут оказался?» Явно не по приглашению Лазарева на яхте появился. Между ними давно конфликт. Значит, пробрался тайно. Только сейчас не важно. Меня колотит от напряжения только потому, что гром рядом. Не знаю, что вы задумали, но... Суворов уходит, а гром шагает вперед, и хватает меня за руку, прежде чем успею шагнуть назад. «Далеко собралась», — интересуется хрипло. Смотрю на него молча. Понимаю, разговаривать бесполезно. Поэтому просто пробую вырвать руку из его захвата и кричу так громко, как только могу. «Помогите!» Ухмылка грома только шире становится. Снова кричу. Но слышит ли меня хоть кто-нибудь сквозь грохот музыки? Нет, ну что за дурацкая ситуация складывается. И Суворов хорош. Перед Дашей подставил, будто я все устроила. А потом и меня саму заманил в ловушку. Прямо к грому привел. А ведь в первую встречу он показался нормальным парнем. Нет, кажется, нормальных парней точно не бывает. И Артур не стал помогать, услышав про то, что случилось. И эти двое, ну, про Суворова и Грома, без того все понятно. Мысли проносятся в голове, а я продолжаю отчаянно вырываться. «Пусти!» — Шиплю. «Не трогай!» «Я еще не начинал тебя трогать, Мальвина!» — хмыкает гром. Подхватывает меня на руки, перебрасывает через плечо. Направляется к самому краю борта. Лихорадочно извиваюсь. Бью его кулаками по спине — Но, судя по отсутствию хоть какой-то реакции на эти удары, мне самой намного больнее, чем ему. «Отпусти сейчас же!» — бормочу. «Спорим, скоро ты сама в меня вцепишься?» — спрашивает насмешливо. «Что? Да никогда!» Но поцелуй спорим?» — заключает он. «Нет!» Споры с громом ни к чему хорошему не приводят. Даже пробовать не хочу. Пусти! Резко замолкаю, потому что сердце сжимается. Не могу ничего нормально разглядеть, ведь нахожусь, повиснув головой вниз. Но сейчас складывается четкое ощущение того, что еще немного и гром Прыгнет в воду вместе со мной. «Прекрати!» — роняю давлено. «Даже не думай!» «Что такое?» «Я не умею плавать!» «Помню!» — говорит он. «Тогда поставь меня!» «Зато я умею!» — обрывает он. «Нечего переживать!» И мы действительно опускаемся вниз. Вместе!» Только не прямо в воду, а на гидроцикл. Гром отпускает меня, но сориентироваться и удрать не успеваю. Все же накатывает паника. От волн вокруг. От того, каким неустойчивым кажется этот гидроцикл, когда его качает во все стороны. Оглядываюсь по сторонам. «Помогите! Пожалуйста! Кто-нибудь!» Но уже понятно, что отсюда меня точно никто не услышит. Рев мотора, гидроцикл рывком дергается вперед. Подальше от яхты. А я едва успеваю схватиться за плечи грома, буквально повисаю на парне. «Видишь?» Издевательски бросает он. «Я был прав, как всегда. Так что теперь ты должна мне поцелуй». «Никогда». «Хочешь отдать еще больше?»